Такая осведомленность собеседника говорила о многом. Вряд ли это пассажир, решивший поболтать в баре с первым попавшимся собутыльником. «Вы служили во флоте?» «Я служил во многих местах. Ковентрик к вашим услугам». Он слегка наклонил голову, но так и не пояснил, какое отношение к космическому флоту имела его фамилия. «То, что происходит на этой посудине, мне определенно не нравится. Капитан нарушил одну из давних традиций – не появившись на вчерашнем торжественном ужине. На флоте никогда не нарушают традиций без очень веских причин. Кроме того, форсаж. Во второй раз они включили форсаж, и стратив при этом чертову уйму драгоценного горючего. Наблюдательность нового знакомого становилась все более интересной, а его появление в баре больше не казалось неверову случайным Почему вы решили именно со мной поделиться своими наблюдениями? Потому что среди толпы праздных идиотов, прожигающих свои жизни на модных курортов, вы показались мне человеком дела. А сейчас, я думаю, наступил момент что-то предпринять, чтобы выяснить, что же происходит на борту Севастополя. Потом будет поздно. Почему? Потому что, если мои предположения верны, наш корабль сбился с курса. Не знаю уж по какой причине. И если в таких условиях капитан все же решится на дальний бросок, Надеясь откорректировать ошибку, после выхода из-под пространства мы можем оказаться совершенно не там, куда направлялись. Больше того, при таких слепых бросках фактор неопределенности траектории лавинообразно нарастает. Мы можем оказаться в таком месте, координаты которого не сумеем установить. Послушать вас так мурашки по коже бегут. Я не думаю, чтобы нашим лайнером управляли столь несведущие в навигации люди. А вы когда-нибудь слышали о затерявшихся в этом районе кораблях? Вы знаете, скольких из них флот не досчитался в течение года? А вот это уже становилось совсем интересно. Секретная информация не предназначена для посторонних ушей. Если она известна этому типу на законных основаниях, он не стал бы ею делиться со случайным знакомым. Что-то в его поведении было неправильно. Но совсем не то, о чем Неверов подумал вначале. Для простого боевика этот человек знал слишком много. Приближалось время начала ужина, и кают-компания постепенно наполнялась людьми, спешившими занять наиболее удобные, развернутые к эстраде столики. Очевидно, объявленная на сегодня программа виомного концерта вызвала у пассажиров повышенный интерес. Не ответив на последний вопрос своего собеседника, Неверов выдержал длинную паузу. сделав вид, что всерьез увлечен своим коктейлем. Но так и не решил, что делать дальше. Это зависело прежде всего от того, кто такой на самом деле его новый знакомый. Можно было потребовать предъявить идентификационную карточку. Но Неверов служил в СБ не первый год и знал, как мало могут сказать документы, если перед ним хорошо замаскированный агент сепаратистов со своей легендой или сотрудника раса. Департамента внутренних расследований, осуществлявшего надзор за действиями всех прочих агентов. Но если это так, что ему нужно от Неверова? А в раз, насколько он знал, никогда не вмешивался в действия агентов Корпуса безопасности во время выполнения задания. К сожалению, не все обстояло так просто. Ни одно только желание раскрепоститься, пожить в гражданской обстановке двигало Неверовым, когда он выбрал для себя легенду и сменил форму на штатский пиджак. Маскировка была необходима просто потому, что многие служебные дела еще не закончены, а многие не будут закончены никогда. У безопасников большое количество врагов, такова специфика их работы. Одна только операция на Ригасе, когда отряд ликвидаторов под его непосредственным руководством избавился от местного правителя и тем самым предотвратил очередную космическую войну принесла ему столько личных врагов, что лучше не вспоминать. Почему-то регосяне придерживались старомодного правила кровной мести, а у князя оказалось много прямых родственников, которые теперь, следуя местной традиции, не успокоятся до тех пор, пока голова неверова не появится на стене одного из их замков. Единственным утешением сложившейся ситуации было то, что кровную месть можно осуществлять только лично, ее нельзя поручить наемному убийце. А Ковентри способен быть кем угодно, но только не риговским бароном. Впрочем, не слишком напрягая память, Неверов вспомнил бы с десяток других дел, конечным результатом которых вполне могла стать встреча с наемным убийцей. Один из подобных случаев произошел пять дней назад, в этой самой кают-компании. Ничем не выдавая своих мрачных подозрений и внешне совершенно спокойно, продолжая потягивать тоник, Неверов на всякий случай оценил окружающую обстановку. От бара их отделяло метра три свободного пространства. Две стены сходились углом перед самым столиком, за которым они сидели. И это, в случае если нападавших окажется несколько человек, можно будет использовать для прикрытия спины. Хуже всего дело обстояло с оружием. Строжайший контроль при посадке лишил Неверова возможности взять с собой что-нибудь серьезное, не нарушая выбранной легенды. Газовый парализатор, замаскированный под зажигалку, в данном случае не подходил. Он действовал слишком медленно и на очень небольшом расстоянии. Импульсный станер в разобранном виде по-прежнему покоился в багаже. Оставался только стилет из перестроенного хроноклаза. В рукопашной схватке он может пригодиться, но если противники будут вооружены огнестрельным оружием, схватка окажется недолгой. До сих пор в сложных обстоятельствах Неверово выручали постоянная собранность и готовность к немедленным действиям.